По дороге к ней Глаша вспомнила, как папа говорил когда-то. «Псков наш, может, для кого-то и маленький, и в большую жизнь из него тянет. Но вот детям здесь расти лучше не придумаешь». Непонятно, отчего вдруг пришли в голову эти мысли. Детей у Глаши не было, и незачем ей было размышлять, где их лучше растить. Она ускорила шаг. Дождь шел всю ночь, не прекратился и утром. Лужи уже налились такие большие, что обойти их было невозможно. Ноги у нее промокли, и ей хотелось поскорее оказаться под какой-нибудь крышей. Дом был старинный, до революционной постройки. Это, конечно, ни о чем не говорило, но все-таки Глаше понравилось. Она почувствовала даже, как уменьшается ее неловкость, вызванная странностью предприятия, которое она затеяла. Еще вчера выяснилось, что мама на всякий случай уже договорилась с Нателлой о глашенном визите. Видно, очень ей хотелось узнать, как сложится на жизнь. Она поднялась на четвертый этаж, позвонила. Дверь открылась. Да, на колдунью и правда не похоже, — припомнив Анечкин рассказ, подумала Глаша. Нателла была похожа скорее на человека, погруженного в себя, чем на того, кто хоть сколько-нибудь настроен на окружающих, что, как Глаша полагала, необходимо экстрасенсу. Сильные линзы очков лишь усиливали это впечатление. Глаза за линзами казались очень большими, а их выражение — очень определенным. Нателлен взгляд был повернут внутрь себя, трудно было этого не понять. На вид ей было лет сорок. Глаша поздоровалась. Нателла пригласила ее войти. В ее голосе звучала при этом отстраненная приветливость. Это было одно из тех выражений, которые в посторонних людях всегда вызывали у Глаша приязнь, потому что свидетельствовали, что можно не опасаться с их стороны, пусть и чистосердечной, но без церемонности. Нателина библиотека в самом деле производила сильное впечатление. Такого количества книг Глаша в Обскове и не видела. Только в Москве, когда приходила домой к профессору Васильчикову. Она сразу заметила альбомы, о которых упоминала Анечка. Все они были на иностранных языках. Глаша узнала огромный каталог Музея современного искусства в Нью-Йорке. Лазарь когда-то привез ей оттуда точно такой же. Кроме книг, ничто в этой комнате не привлекало внимания. Ощущение неряшливости или неуюта не создавалось но похоже было, что обстановка не имеет для хозяйки никакого значения. — Чего вы от меня ожидаете, Глафира Сергеевна? — спросила Нателла, и едва Глаша присела на стул, придвинутый к круглому обеденному столу, а сама села на стул по другую сторону этого стола. Чего Глаша точно от нее не ожидала, так это столь прямого вопроса. Ей почему-то представлялось, что предсказательница, или как ее все-таки назвать, должна вести долгие разговоры, как-нибудь там вживаться в собеседника, пытаться что-то прозреть. Вероятно, представлялись ей глупости. Увеличенные темные глаза смотрели внимательно. Теперь было понятно, что не такие уж они отстраненные. Или, может быть, отстраненность только теперь из них ушла? Как бы там ни было, теперь глаза Нателлы прожигали насквозь. Что ж, раз она сама не считает нужным тратить время на пустые предварительные разговоры, то какое право имеет Глаша распоряжаться ее временем по собственному усмотрению? И к чему обставлять свой вопрос пустыми же оговорками? Раз уж пришла то и нечего ли питать? что вообще-то ты в предсказания не веришь. — Я хочу узнать, с каким мужчиной пойдет дальше моя жизнь, — сказала Глаша. — Дайте руку. Глаша протянула руку, положила ее на стол ладонью вниз. Нателла взяла ее руку и перевернула. Посмотрела на ладонь. Не посмотрела даже, а бросила короткий невнимательный взгляд. — Вы выбираете между двумя мужчинами? — спросила она. — Я не выбираю, — начала была Глаша но тут же поняла, что нет смысла разъяснять подробности и тонкости своего нынешнего состояния. По сути, ведь так и есть. Она выбирает между двумя мужчинами, как это ни называй. — Да. Не в силах отвести взгляд от прожигающих Нателлиных глаз, ответила она. — Один из них женат? — Да. — А второй свободен? — Да. — Вы не можете разобраться, что чувствуете каждому из них? — Да. — Это вас беспокоит? — Да. Отношения с одним из них давние, а со вторым только начинаются. — Да. — Одного вы очень любили, но теперь стали понимать, что это в прошлом. — Да. — Второй пока вызывает у вас лишь интерес и приязнь. — Да. Нателла замолчала. Потом, не взглянув больше, перевернула Глашину руку ладонью вниз и сказала. — Вы свяжете свою жизнь со свободным мужчиной. Сейчас вы не чувствуете настоящей любви к нему, но потом... Как скоро я не знаю, и не спрашивайте меня об этом. Потом любовь к нему будет очень сильной, и вы забудете все свои сомнения на этот счет. Ничто не будет в вашей жизни сильнее, чем любовь к нему. Собственно, любовь к нему — это сама ваша жизнь будет, вся без остатка.